Какие люди! Боже мой, какие люди! Воистину, десница Божия насадила виноград сей! Господи, Господи, один победил тысячи, а другой тьмы! Mm. Николай Васильевич, знаете что сегодня вы победили величайшего из врагов человеческих, гордость! Полно, дьякон! Какие мы с ним победители! Победители! Победители орлами смотрят, а он жалок, робок, забит, кланяется, как китайский болванчик. А мне… мне грустно. Сзади послышались шаги. Это догонял Лаевский, чтобы проводить. На пристани стоял денщик с двумя чемоданами. а несколько поводали, четыре гребца Однако, подувает. В море должно быть теперь штормяга. Ой, ой. Не в пору ты едешь, Коля. Я не боюсь морской болезни. Да не в том. Не прокинули бы тебе эти дураки. Следовало бы на агентской шлюпке доехать. Где агентская шлюпка? Ушла, ваш превосходительство. А таможенные Тоже ушла. А че ж мне доложили? Вестолопы! Все равно, не волнуйся. Ну, прощай. Храни вас Бог. Самойленко обнял фон Корина и перекрестил его три раза. Не забывай же, Коля. Ну? Пиши. Будущее весной ждать будем. Так, прощайте, дьякон. Прощайте. Спасибо вам за компанию и за хорошие разговоры. Насчет экспедиции подумайте. Да господи, хоть на край света. Разве я против? Фон Корин узнал в потемках Лоябского и молча протянул ему руку. Гребцы уже стояли внизу. и придерживали лодку, которая билась со сваи, хотя, мол, загораживал ее от большой зыби. Фон Корин спустился по трапу, прыгнул в лодку и сел у руля. Пиши! здоровье береги! Да, никто не знает, Настоящей правды. Лаевский поднял воротник своего пальто И засунул руки в рукава. Лодка бойко обогнула пристань И вышла на простор. Она исчезла в волнах, Но тотчас же из глубокой ямы Скользнула на высокий холм, Так что можно было различить людей, и даже вёсло. Лодка прошла сожжение 3. Её отбросила назад. Сожжение на 2. Пищи! Понесла тебя нелёгкая в такую погоду. Да. Никто не знает настоящей правды. Лодку бросает назад. Делает она два шага вперёд и шаг назад, но гребцы упрямо машут неутомимо вёслами и не боятся высоких волн. Лодка идёт всё вперёд и вперёд, вот уже её и не видно, а пройдёт с полчаса, и гребцы ясно увидят пароходные огни, а через час будут уже у пароходного трапа. Так и в жизни. В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки и скука жизни бросают их назад. Но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед. И кто знает, быть может, доплыву. настоящей правды. Прощай! Эх, не видать и не слыхать! Счастливой дороги! Стал накрапывать дождь. Thank you. Вы слушали спектакль дуэль по одноименной повести антона павловича чехова роли исполняли от автора леонид кулагин лаевский юрий васильев фон корен александр Рязалин, надежда федоровна елена харитонова самойлинка александр ильин дьякон дмитрий филимонов мария константиновна Наталья литвинова кириллин дмитрий писаренко очмиянов прохор чеховской в эпизодах и массовых сценах принимали участие артисты александр Пономарёв, вячеслав шолохов александр груздев аркадий абакумов олег куценко александр пожаров лена шолохова автор инсценировки и режиссер постановщик виктор трухан композитор «Шандер Калыш», «Соло на виолончели» Сергей Суворов, «Звукорежиссер» Галина Засимова. Спектакль записан на студии Vox Records некоммерческим учреждением культуры слова при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. «Театральный фонограф».